«Меня поражает ваша необычайная скромность», — сказала Ольга. «Всего-то министр или командующий армии, и какую же должность вы имеете честь занимать? Надеюсь, у нее есть название на человеческом языке?» «Боюсь, что нет», — вздохнул Нащекин. «Во всяком случае, ни одно слово человеческого языка не годится. Они все не отвечают сути. Если подумать...» «Я стою в должности главы всех», — он особенно выделил интонацией последнее слово, — «обитателей Санкт-Петербурга, которые при вдумчивом рассмотрении не имеют ничего общего с обычными людьми, и простоты ради могут именоваться иными. Иные бывают многих разновидностей, но это в данный момент не важно, я достаточно ясно излагаю, вы меня понимаете?» «Пожалуй, вот и прекрасно. Вверенное мне население довольно многочисленно и весьма разнообразно. Все эти...» — он с видом крайнего пренебрежения кивнул в сторону редких прохожих, несказанно изумились бы, узнав, насколько многочисленны и разнообразны, и добры, и подданы. «Нас, конечно, гораздо меньше, чем обычных». Но это тот случай, когда хвалится не количеством, а качеством. — Да, я кое-что наблюдала ночью, — сказала Ольга. Достаточно понять, есть и другой Петербург. Вы слишком мало видели пока что, простите, но мыслите в правильном направлении. Так вот, Ольга Ивановна, драгоценнейшая жизнь устроена таким образом, что во всем решительно, во всем, чего не коснись, наблюдается строгий порядок порядок и организованность. Государственные структуры, военные ведомства, гражданские учреждения и так далее – повсюду организованность и порядок. Даже у диких народностей существует нечто похожее. Войницы нет нигде. Все области жизни повсеместно заключены в относительно строгие рамки. Так обстоит дело и с… Э, индивидуумами вроде нас с вами. Это в той провинциальной глуши, откуда вы к нам изволили прибыть, царит еще откровенная патриархальность, полнейшее отсутствие упорядоченности и системы. В городах, особенно в больших, все налажено совершенно иначе. Среди иных существует строгая иерархия, сопряженная с необходимостью подчинения определенным законам, уставам, начальникам, соблюдению дисциплины и правил дает определенные льготы, защиту, поддержку системы. Как ни один путешественник не может отправиться в путь без подорожных бумаг и безнаказанно нарушать местные законы, так ни один иной не имеет права пребывать в нашем городе, да и у многих других тоже, неважно, Российской империи отречили о других державах совершенно без надзора и руководства свыше. Вам непременно следует виться ко мне, в мой, так сказать, департамент, выслушать подробные правила поведения, установленные для всех, узнать, что вам можно делать, а что категорически не рекомендуется. Ну, в точности так обстоит дело с любым обычным человеком, поступающим на военную или службу, его, как вы понимаете, в первую очередь знакомят либо с воинскими уставами, либо с правилами дела делопроизводства». Существует также некая аналогия уплаты налогов, принесения присяги на верность. О, никто не посягает на вашу свободу всецело. Никто не собирается мелочно регламентировать каждый ваш шаг. Однако вам придется подчиняться существующим правилам и не выходить за предписанные рамки. Я понимаю, ни о чем подобном вы, дети дикой природы, и понятия не имели, но Ольга Ивановна существует строгий порядок, есть система, можно сказать, государство, и всякие подобные вам обязан быть невольно бегающим на свободе диким туземцем, а благоравным подданным. Зачем? А для чего в обычном мире существует армия, полиция, законы и этикет? Любое общество, идет ли речь о государстве или о нас, обязано организовываться, чтобы не походить на первобытную среду, живущую без законов и руководству. Иными словами, целью о самой благородной, не так ли? Нащекин явно не заметил скрытой иронии. Ну, конечно же. Что может быть благороднее обустройство мира согласно порядку и законам? Одним словом, вам следует в кратчайшие сроки, не затягивая, явиться ко мне для выполнения всех необходимых формальностей что вам поможет, кстати, избежать ненужных трений в отношениях с обществом, которые у вас уже появились. Простите, — Начокин скорбно покачал головой, — мне по должности надлежит знать о всех происшествиях и конфликтах, случившихся в городе. Ольга Ивановна, на вас уж поступила жалоба, которую я обязан рассмотреть. Я, конечно, делаю скидку на вашу неопытность и неосведомленность, поэтому выношу вам лишь... Легкое словесное порицание. Но впредь, извольте быть осторожней, никто не имеет права покушаться на свободу собратьев. Мешать им препятствовать, да еще столь грубо. Вы это о чем? С искренним недоумением спросила Ольга. Я решительно не возьму в толк, что я имею в виду то печальное недоразумение, что произошло на Екатеринском канале недавно ночью. Неужели не припоминаете? Некий молодой человек, кстати, образец благонравия и дисциплины, юнош самых строгих правил, с безукоризненной репутацией, подвергся вашему нападению ни с того ни с сего. Вы так брутально с ним обошлись, Ольга Ивановна. Он страдальчески поморщился. Ну, нельзя же приличной девушке вести с весной пьяный мужик в кабаке. Бедный юноша был вами столько избит. Он сейчас еще не вполне оправился, как от побоев, так и нешуточного нервного потрясения. Так у нас людьми из общества не поступают. Вы меня крайне удручили, признаюсь. Налетей без всякой причины». Как сущая фурия, обидели и побили молодого человека, не сделавшего вам ровным счетом ничего дурного, более того, не нарушившего никаких правил. Только теперь Ольга сообразила, в чем дело, и воскликнула негодующе. «Постойте! Но ведь этот молодой человек собирался высосать кровь и у...» Лицо на Щекино стало невероятно официальным и отчужденным. Он сухо сказал... Ольга Ивановна, кое-что вам следует запомнить хорошенько уже сейчас, не дожидаясь обстоятельной беседы. Иные имеют право поступать с простецами, так как это диктует их иных сущность Простецы, вульгарно выражаясь, не более чем стадо низких существ, которые в глазах нашего общества лишены Всяких прав, и каждый из иных волен поступать с простецом, так кому заблагорассудится. Чем скорее вы уясните, что мы выше их, тем лучше. — Понятно, — сказала Ольга. — Интересные рассуждения. Похоже, мне уже доводилось слышать. Вы часом не знакомы ли с Камергером Вязинским или графом Белевичем, и не принадлежат ли они к вашему благородному обществу? На лице собеседника явно изобразились страх и растерянность. Он даже непроизвольно оглянулся по сторонам, понизил голос чуть не до шепота. — Ольга Ивановна, умоляю, держите себя в рамках. Восвешенно искаженное представление о нас, коли вы полагаете, будет все так просто. Без особой необходимости не стоит касаться в разговоре таких персон. Наше общество, знаете ли, во многом повторяет правила, принятые в обычном мире. Если нас можно сравнивать с дворянским собранием, то сущности, подобные названным вами, это аристократия, это двор, это, можно сказать, высшая каста. Они находятся на совершенно другом уровне, вы понимаете, и без особой необходимости лучше не лезть им на глаза, вы понимаете» что ж тут непонятного подумала ольга у вас попросту все поделились на панов и холопов вот и все тоже мне ребус э, вон как съежился словно хочет стать ниже ростом всю свою сыновитость потерял мелочь итак к чему ж мы пришли вы знаете сказала ольга мне чего то не по душе ваше Общество, кулюш, оказывается, нельзя приложить по загривку субъекту, который намеревался высосать кровь у беззащитной юной девушки. Сдается мне, я пытаюсь прожить сама по себе. Как и прежде. Прежде вы жили в дикой глуши, а теперь оказались в местах цивилизованных, и с этим следует считаться. Хотите жить сами по себе? Новичкам эта мысль часто приходит в голову кивнул на Щекин, вовсе не выглядевший, удивленным лисердитом. Ничего оригинального и нового частенько встречаются заносчивые дерзкие умники, полагающие, что проживут независимо, но... Его лицо на миг стало страшным, словно из-под маски благодушия проглянул некий жутковатый оскал. Но могу вас заверить честным словом, что все подобные попытки кончались печально, и исключением не попусту неизвестны. В этой области мы, право же, ничем не отличаемся от обычных. Те же правила. Ну, сами посудите. Какая будет жизнью простеца, пусть даже самого богатейшего и родовитейшего, если он демонстративно восстановит против себя светское общество Петербурга? Если не будет подчиняться тысяче законов и просто условностей управляющих жизнью общества, очень скоро он пойдет в незавидное положение изгоя и будет вынужден удалиться куда-нибудь в глушь. Юридических оснований для такого бегства может и не быть никаких, но уж очень серьезная штука – те установления, что руководят жизни общества. А поскольку наше общество – Кое в чем отражение обычного мира, то очень многие процессы происходят у нас точно так же. Мы как-никак не с луны свалились. Мы порождение этого мира. Это то никуда не деться. Нигде не терпит гордецов и строптивых, не желающих подчиняться общепринятым правилам. В его елейном голосе звучала неприкрытая угроза. Я бы вам категорически отсоветовал, Ольга Ивановна, противопоставлять себя, обществу, потому что добром такое не кончается. Понимаете? Погодите, сказала Ольга, кое-что припомнив. А кто это, Давича, пытался опутать меня некой паутины, когда я находилась неподалеку от дома Камергера? Уж не вашими молитвами? А? Нащекин поморщился, непроизвольно втянул голову в плечи, словно от удара или резкого крика. Я бы вас убедительно попросил не употреблять впредь слов, подобных последнему, ввиду их абсолютной неприемлемости в нашем кругу. Услышав такое, Ольга едва не подала соблазну, продолжив в том же духе. Скажем, произнести вслух начало какой-нибудь молитвы, а то и осенить голубочка крестным знаменем, чтобы полюбоваться, как его, несомненно, станет корежить. Но чуть поразмыслив, она пришла к выводу, что от подобных детских забав лучше отказаться сразу, коли уж дело приняло серьезный оборот. «Не вашими ли трудами?» — переспросила она. «Ну что вы, что вы!» — энергично запретестовал нащек. «Никто и не собирался умышленно и злонамеренно вам вредить. Ну, мы же не звери, новичку, все положено объяснить обстоятельно и вежливо, как я это сейчас делаю» просто кое кто из молодых и отчаянных поживостей и характера вздумал пошалить завидев незнакомку безусловно принадлежащую к ним обычная проказа и не более того кстати для того мы следует побыстрее освоиться в нашем обществе чтобы получить точные знания о правилах жизненном укладе избежать конфликтов и недоразумений он всмотрелся в ольге на лицо И, сожалеюще охнул. «Ох, Ольга Ивановна, может быть, я перегнул палку? И вы решили, что общество наше – нечто вроде казармы? Ничего подобного. Круг наш жизни жизнерадостен. У нас есть свои балы с увеселениями, уж, безусловно, превосходящими, те, что устраивают простецы. А если, повторяю, меня ваше общество решительно не привлекает, тогда...» На щекину вздохнул. «В таком случае вам будет крайне неуютно в Петербурге, душа моя. Я вас не запугиваю, а четко формулирую истинное положение дел. Трудновато вам придется. Вы ведь уж никогда не сможете встать простецом, это верно? Ваше нынешнее положение таит столько выгод, привилегий и возможностей, что вы от него ни за что уж не откажетесь». Вы, хе-хе, отравлена уже, милочка. Ну, оставаясь тем, что вы сейчас есть, вы постоянно, ежедневно, ежечасно открыты для самого тесного общения с нами, какое может носить самый разносторонний характер. Вы мне угрожаете до полночи. Всего лишь предупреждаю. — Отношение мое к вам самое благожелательное, и я к вам искренне расположен. Но вы иные так редки, особенно когда речь идет о столь пленительном создании. Он придвинулся поближе, чрезвычайно напомнив в этот миг самого обычного стареющего волокиту. Ольга непроизвольно отодвинулась. — Поймите золото, — заговорил Нащекин невероятно задушевно, — нас все-таки гораздо меньше, чем простецов. Неизмеримо меньше, потому что мы, в отличие от них, лишены возможности пополнить свои виды методом, так сказать, естественного прироста. Ну, конечно, некий прирост есть, но он имеет мало общего с вульгарным размножением простецов, на иных принципах основан. А потом, всякий иной для нас невероятно ценен, и к любому строптивцу мы проявляем порой невероятное терпение. «Никак не можем позволить себе, подобно средневековым тиранам, рубить головы направо и налево. Попытаемся воздействовать добром и лаской», — вновь проглянула скал. «Но в то же время наше терпение не безгранично. Я надеюсь, что вы достаточно зрелы рассудком, чтобы взвесить как все выгоды, так и все неудобства, проистекающие в первом случае из послушания, а во втором — из строптивости». «Ну, не полагаете ли же вы всерьез? Вот пойдете в некое рабство?» «Да что вы, как раз наоборот! Мы смелые, можно сказать, самые свободные существа на свете, потому что руководствуемся лишь своими законами, избавлены от кучи предрассудков и неизбежных ограничений, свойственных простецам. Ну, какое же рабство, Ольга Все равно. — сказала Ольга, упрямо вздернув подбородок. — Я категорически не согласна составить в одной компании с вашими ночными кровососами, а то и чует мой сердце с кем-нибудь похуже. — Когда вы ближе познакомитесь с обществом, вы намного и станете смотреть другими глазами. — Уж очень недавно вы обрели дар. — И слишком долго пробыли простецом, поэтому вас и говорит ваше убогое, человеческое прошлое, когда вы войдете в наш круг. Не имею намерения. Нащекин вздохнул. Ничего, ничего, это пройдет. Я, знаете ли, всякого насмотрелся за годы пребывания на нынешнем своем посту и, как уже подчеркивалась крайне терпим к своевольной молодежь. Но, повторяю, терпение моё не безгранично. Ежели будете упрямствовать, даже если с вами ничего особенного и не произойдёт, что вовсе не факт. Вести жизнь изгой будет крайне утомительно и тягостно. Он сделал загадочное лицо. Малыш, что может случиться? Ведь вы вроде бы уже понесли некоторые урон, не правда ли? Ольга, недумевающе, уставилась на него и вдруг ее осенило. — Ну, конечно, следовало раньше догадаться. — Так, так, — произнесла она недобро. — Значит, это вы залезли ко мне в сундук и украли? — Помилуйте. — К чему столь неприглядное определение? Безмятежно пожал плечами на Щекин, вовсе не выглядевший пристыженным. — Не украли, а позаимствовали. На время. Можно даже сказать, взяли на сохранение. Исключительно до тех пор, как вы полноправным членом не войдете в нашу семью. Правила, знаете ли, не гоже в одиночку заниматься определенного рода деятельностью или использовать иные предметы, как у простецов считается противозаконным, ввозить контрабандой некоторые вещи, так у нас следует соблюдать правила. Не сомневайтесь». Вам все вернут, как только вы после прохождения должных церемоний и принесения определенных клятв войдете на равных в наш круг. И более того, вы обогатитесь новыми знаниями и возможностями, сто крат превосходящими ваше скромное провинциальное наследство. Он склонился к ней доверительно, накрылая ладонь своей чем глаза его таращились так, что он вновь стал похож на старого волокиту. «У вас, Ольга Ивановна, с вам по чести, есть недюжинная сила, нешуточный дар, неплохие задатки, что меня крайне привлекает. Вас смело можно уподобить неограненному алмазу, который в умелых руках превратится в безукоризный бриллиант». Последняя фраза прозвучала двусмысленно. «Ну уж нет», — подумала Ольга, — «избави Бог от такой чести и такого наставника». «Могу вам гарантировать», — продолжал Нащекин, скользя взглядом по ее затянутым в облегающие гусарские чик-чиры ногам, «что вы займете в обществе не последнее место. Существует, знаете ли, у нас нечто похожее на строгую табель». «Титулов и рангов мы ведь, повторяю, во многом слепок с большого мира. Можете подняться до нешуточных высот, особенно если будете грамотно выстраивать отношения с увлеченными властью. Уж не придется ли мне на пути к этим вашим высотам научиться человеческую кровушку пить?» «Да далась вам эта кровушка!» «Досадливо!» — пожал плечами на щекину. «Это частность! И не более того, есть среди иных и такие... Ну и что?» а они своим существованием не должны вас отвращать от вашего жизненного предназначения. «Честно говоря, я не уверен, что быть с вами — мое жизненное предназначение», — сказала Ольга твердо. «Ох, Ольга Ивановна, Ольга Ивановна!» «Наш разговор все более напоминает пресловутое переливание из пустого в порожнее». Давайте пока что завершим нашу приятную и познавательную беседу. Лучше вам спокойно все обдумать и взвесить. Меня ждут дела, да и вы, как я понимаю, изрядно поглощены разными приятными заботами, ради которых, как мне доподлинно известно, сняли уединенный домик на Васильевском. — Ага! — воскликнула Ольга. — Еще и это! Уж не вошли ли Та тварюшка, что намедни мне в окно торащился, безобиднейшее создание, посланное си сикойки и справки, не принимайте это близко к сердцу. Должен же я был собрать о вас сведений. Обдумайте на досуге все сказанное мною, а потом мы с вами увидимся и поговорим уже более обстоятельно. Да, вот что еще неожиданно. Строго сказал он. «Позвольте ради вашего же блага сделать предупреждение. Я бы вам категорически отсоветовал крутиться возле персон вроде камергера Вязинского или графа Белевича, а уж тем более вмешаться в их дела. Крайне опасно для скромных существ вроде нас с вами лезть в дела таких персон весьма, знаете ли, чревато». Он вежливо приподнял безукоризненный цилиндр. За сим позвольте отклониться, когда сделаете для себя надлежащие выводы, и без церемоний пожаловать в гости». Он подмигнул «любым способом». «Днем либо ночью. Уж я, вы понимаете, ничуть не удивлюсь и не испугаюсь, увидев вас темной ночью у окна верхнего этажа. Всего наилучшего». Он повернулся и зажигал прочь энергичной молодой походкой, поигрывая тростью с модным серебряным набалдашником в виде крючка. Провожая его взглядом, Ольга попыталась послать вслед нечто вроде вопроса, позволившему бы ей получше понять, что собой представляет сей субъект, каковы его силы и возможности. Как будто стрела отскочила от прочной кольчуги, даже показалось, что... Послышался звон «Металла металл» и воздух дрогнул, исказив на миг улицы. Приостановившись на щеке, набернулся, сласковый укоризной погрозил Ольге пальцем и вновь направился своей дорогой, безмятежный, уверенный в себе. Многие из прохожих с ним раскланивались. Ольга долго еще смотрела ему вслед — Мурис и по дурной привычке прикусив нижнюю губу, как будто это способствовало остроте мышлению. Да, подобные сюрпризы, — подумала она, — совершенно не кстати, поскольку грозят осложнить жизнь. А, впрочем, следует пока что пренебречь этим субъектом и его угрозами. Вряд ли он станет требовать немедленного ответа, как говорится, с ножом у горла. Несколько дней в запасе — Имеются, а самое главное теперь — дождаться после завтрашнего дня, когда начнутся большие маневры, и пытаться предпринять что-то в одиночку, коль уж не на кого положиться. Лень было припоминать подходящую к случаю очередную, французскую поговорку «бригадирши», благо и русских предостаточно. «Утро вечера мудренее, перемелется мука будет». Конечно, мсье Нащекин без труда отразил ее стрелу, но пусть была стрела так, проверки ради, и неизвестно еще, как обернуться дела, если выложиться в полную силу.